Глава 22. Париж, осень 1144 года. Алиенора прибыла в церковь аббатства Сен-Дени, мучаясь тревогой и тошнотой. Молитвы и хитрости сработали, и она была уверена, что ждет ребенка. Она хотела убедиться в этом, прежде чем сообщить Людовику. Но теперь, когда время пришло, ее охватило беспокойство. Аббат Сугирий встретил ее с ярким блеском в глазах. «Думаю, вы это одобрите» сказал он, и подвел ее к запертому шкафу, где хранились сосуды, используемые во время мессы. На средней полке, на почетном месте, стоял ее хрустальный кубок, который она едва узнала, потому что Сугири украсил горлышко и основание золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Вокруг основания бежала надпись, подробно описывающая историю Дара. «Как красиво», сказала она, потому что так оно и было, даже если кубок ей не принадлежал. Бернард Клервоский одобрил бы его простоту, чистую и неприукрашенную. Теперь кубок полностью принадлежал Сугерию. Наверное, даже надпись была не нужна, чтобы указать на нового владельца. И очень подходит к остальному убранству. «Рад, что вам нравится. Я бы хотел воздать должное вашему подарку». И у вас получилось. А Лейнора была готова проникнуться к Сугерию симпатией. Он был непревзойденным политиком, готовым, как и она, решать практические вопросы. У меня к вам просьба. Сугирий насторожился. Если это в моих силах, я, конечно, помогу. Она скользила взглядом по узору из четырех лестников на напольной плитке. Наши молитвы были услышаны, сказала она. Я беременна. А Лейнора положила руку на живот, который слегка округлился под поясом. Лицо Сугерия озарилось. Это замечательная новость. Слава Богу, что он услышал наши молитвы. Алейнора прикусила губу Я пока не сказала королю. Не хочу обнадеживать его после стольких лет и других наших потерь. Я не знаю, как он отреагирует, и буду благодарна, если вы подготовите его к известию. Предоставьте это мне. Сугерий коснулся ее руки в знак заверения. Король непременно обрадуется. Алейнора улыбнулась но ее сомнения и тревоги не развеялись. В Последнее время она не знала, чего ожидать от Людовика. Людовик смотрел на Сугерия с едва скрываемым беспокойством. Он недавно вернулся с молитвы и пребывал в спокойном расположении духа, пока аббат не сказал, что хочет поговорить с ним наедине. Он готовился к новым известиям о придворных и церковных интригах. Дело в Бурже было завершено, и Далашатр самодовольно расположился в своем архиепископстве. «Значит, возникло нечто новое. Королева попросила меня передать вам новость о том, что Господь услышал ваши молитвы и счёл нужным благословить ваш брак. Ваша супруга одарена плодом, и весной родит ребенка, сказал Сугерий. Глаза Людовика округлились. Новость была настолько неожиданной, что никак не укладывалась у него в голове. Наконец-то, после стольких молитв, борьбы и сомнений, Наконец-то они добились успеха, следуя воле Господней. Если, конечно, на этот раз она родит живого ребенка. «Вы уверены?» Сугири кивнул. «Уверен, как и сама королева», — сказал он. «Она хотела, чтобы я сказал вам об этом, поскольку это произошло благодаря совету и вмешательству церкви, а также чтобы подготовить вас к доброй вести». Людовик почувствовал, как его охватывает волнение. ребенок. «Наконец-то сын для Франции!» Королева удалилась в гостевой дом. С улыбкой добавил Сугерий. «Я сейчас же пойду к ней!» заявил Людовик, но сначала решил вернуться в церковь, чтобы упасть на колени и поблагодарить Господа. Может быть, стоит отнести Алиеноре подарок? Первой его мыслью было, что она оценит изящную брошь или кольцо, но Людовик быстро отбросил эту идею. Он не должен поощрять тягу к украшениям, потому что это не по-божески, а они зачали ребенка, только избавившись от этой пошлости. Лучше сделать пожертвование церкви во славу Господа, а не украшать свою жену». Служанки Алейноры как раз зажгли лампы в гостевых покоях, когда появился Людовик. Его бледное лицо раскраснелось, глаза блестели от слез, от него, казалось, исходило сияние, которого Алейнора не видела уже очень давно. «Это правда?» — спросил он. То, что сказал мне Сугерий, правда? Он крепко сжал ее руки. Да, правда, ответила она, улыбаясь, но все еще настороженно. Он подался вперед и поцеловал ее, но не в губы. Ты все сделала правильно, ты угодила Господу, и теперь пусть ему будет угодно дать нам здорового сына. Он опустился перед ней на колени и прижался головой и ладонью к ее животу. Алейно рассмотрела на его танзуру и пыталась пробудить в себе прошлую привязанность. Что-то теплилось, но едва-едва. Он встал. «Тебе нужно отдыхать и не перенапрягаться. На этот раз я доверяю тебе родить сильного живого сына. С тобой всегда должны быть твои женщины, и нужно немедленно пригласить повитух. «И еще», — добавил он, нахмурившись, «тебе не следовало ехать сюда сегодня верхом. Так можно навредить ребенку». А Лейнора почувствовала, как за ней закрывается тюремная дверь. Он посадит ее в клетку, чтобы защитить своего благословенного наследника. Я знала, что со мной ничего не случится, ответила она, потому что мы возносили нашу молитву о ребенке здесь, в Сандыне. Возможно, но тебе больше нельзя так рисковать, когда речь идет о нашем сыне. Я обязательно прислушаюсь к мудрым советам, ответила она. Да, обязательно. Я не хочу, чтобы и на этот раз все закончилось ничем. Алейна сжала кулаки. Возможно, в тюрьме ей было бы не так уж и плохо. В конце концов он ушел, и Алиенора обессилена, но с облегчением опустилась на скамью. От их брака теперь осталось так мало, лишь ей некогда яркой ткани. Ее жизнь всецело зависит от одобрения супруга. Сейчас он был ею доволен, но все могло измениться. Она никогда не знала, как он поведет себя с ней в следующую минуту. И постоянно была на страже, что очень утомляло.